Са. Глава 7. Об этом несчастном случае кажется только и говорят, по крайней мере, матери домохозяйки нашего городка, в ряды которых я постепенно вливаюсь. Эта тема возникает на детской площадке Френка, в балетном классе Руби, на теннисных кортах, даже в продуктовом магазине. В некоторых случаях женщинам известно о причастности Ника к лечению мальчика, и они открыто выражают сочувствие для передачи его матери. Иногда они об этом не догадываются, и тогда я слушаю эту историю как впервые. Рассказывая, они намного преувеличивают серьезность ран, и позднее я обсуждаю это с Ником. А временами и такие случаи раздражают больше всего – Они притворяются, что не знают, откровенно надеясь получить от меня конфиденциальную информацию. И почти во всех случаях они говорят в полголоса, с мрачными лицами, до известной степени смакуя эту драму. Эмоциональное любопытство, как называет это ник, презирая все отдающее сплетнями. «Неужели этим женщинам больше нечем заняться?» спрашивает он, когда я докладываю ему о сообщениях беспроволочного телеграфа, и я склонна согласиться с мужем, даже когда сама участвую в болтовне, выстраивании догадок и анализе ситуации. Однако гораздо сильнее меня задевает ясное понимание. Женщины в основном больше сочувствуют Роме, чем матери мальчика, говоря, например, Что она так убивается? Это может случиться с каждым. Я киваю и невнятно соглашаюсь, так как не хочу гнать волну. И кроме того, теоретически верю в истинность данного утверждения. Это может случиться с каждым. Но чем больше я слышу разговоров о том, как бедная Роми не может спать и есть, и случившаяся у нее на заднем дворе на самом деле не ее вина, Тем больше начинают думать, что это все-таки ее вина, и они с Дэниелом виноваты. То есть Бога ради кто же позволяет в атаге шестилетних мальчишек играть с огнем? И если вы ответственны за подобный вопиющий просчет и нехватку простого здравого смысла, что ж, простите, вам, вероятно, следует чувствовать за собой вину. Разумеется, я доношу эти рассуждения в смягченном варианте до Эйприл, которое, ясное дело, одержима эмоциональным и потенциально юридическим и финансовым состоянием Роми и делится со мной всеми подробностями. Близкие подруги всегда делятся подробностями о других близких подругах. Я изо всех сил стараюсь сочувствовать, но в один прекрасный день, встретившись с Эйприл Золенчем в маленьком бистро у Уэствурде, понимаю, что теряю терпение, когда она начинает возмущаться. веллори Андерсон по-прежнему отказывается разговаривать с Роми, говорит она через несколько секунд после появления нашего заказа. Я смотрю на свой салат, который палит заправкой из голубого сыра. «И до меня доходит, что в таком случае нет смысла брать зеленый салат и уж, конечно, заказывать заправку отдельно». Эйприл продолжает с нарастающим пылом. Роми ездила в больницу с рисунками Грейсона. Еще она послала Веллери несколько писем по электронной почте и оставила пару сообщений. «И?» «И ничего в ответ. Абсолютно ледяное молчание». Я мычу в ответ что-то нечленораздельное, тыча вилкой в гренок. Эйприл деликатно отведывает свой салат, сбрызнутый бальзамическим уксусом, затем сопровождает его хорошим глотком шардоне. Жидкие ленчи, любимцы Эйприл, салат — запоздалая мысль. «По-твоему, это не невежливо?» — заканчивает она. «Невежливо?» — «Да, невежливо», — подчеркивает Эйприл. Я отвечаю, осторожно подбирая слова «не знаю», «думаю, да», но в то же время. Эйприл рассеянно перемещает с одного плеча на другое свои длинные, собранные в хвост волосы. Я всегда считала, что ее внешний вид не соответствует ее сущности. Ее кудрявые, рыжевато-каштановые волосы в сочетании с россыпью веснушек Вздернутым носиком и спортивной фигурой создают образ спокойной, много занимавшейся спортом на открытом воздухе женщины, бывшего игрока в хоккей на траве, превратившейся в плывущую по течению маму, игрока в европейский футбол. Тогда как на самом деле она на редкость зажатая дымоседка. Ее представление о походе – это отель четыре звезды вместо пяти а поездки на лыжные курорты связаны у нее с шубами и фондю. Но в то же время что, спрашивает она, заставляя меня облечь в слова мысль, которую лучше было бы оставить в виде намека. Но ее сын в больнице, резко говорю я. Я это знаю, с недоумением смотрит на меня Эйприл. Ну и? Я делаю жест, означающий «ну и что ты хочешь этим сказать?» «Хорошо», — соглашается Эйприл, — «я не имею в виду, что Вэлори должна набиваться Роми в подруге и все такое, но неужели так трудно позвонить в ответ?» «Полагаю, поступить так следовало бы, во всяком случае это было бы вежливо, нерешительно начинаю я, но, по-моему, в данный момент она меньше всего думает о Роме» и мне кажется, мы очень слабо представляем себе, что сейчас переживает эта женщина. Эйприл закатывает глаза. «У нас у всех болели дети», — говорит она. «Мы все прошли через скорую помощь и знаем, что такое страх». «Что ты такое говоришь?» — поражаюсь я. «Ее ребенок лежит в больнице много дней. У него ожоги лица третьей степени, его правая рука...» Рука, которой он писал и играл в мяч, полностью покалечена. Ему уже сделали операцию и сделают еще не одну. И все равно она может не восстановиться полностью, а шрамы на всю оставшуюся жизнь. Я останавливаюсь на этом, но не могу не сделать примечание. Ты знаешь, что это такое? Тебе знакома тревога подобного рода? Неужели? Наконец-то Эйприл выглядит притихшей. «У него на всю жизнь останутся шрамы?» — переспрашивает она. «Да, вероятно». Я не знала. «Ну, конечно, ведь он пострадал от ожогов. А ты что думала?» «Я не подозревала, что все так серьезно. Ожоги ты мне не говорила». «Говорила в той или иной степени, не соглашаюсь я, вспоминая, сколько раз в расплывчатой форме сообщала Эйприл последние сведения». «Но я слышала, как Ник рассказывал, что может пересадить кожу, и это будет незаметно. Ожоговая хирургия дошла до таких высот». «Не до таких высот. В смысле, да, за последние годы достигнут огромный прогресс. И да, ты, наверное, слышала, как он рассказывал о своих больших хирургических играх, какие у него пересадки, даже шов не видно». Но тем не менее, при всей квалификации Ника он не настолько опытен. Кожа у этого мальчика местами очень сильно обожжена, сгорела, ее нет. Я прикусываю язык, чтобы не напоминать для контраста, как в прошлом году Оливия упала с крыльца и отбила часть молочного зуба, на несколько недель ввергнув Эйприл в слезы. Та оплакивала количество испорченных фотографий, которые будут сделаны, пока не вырастет постоянный зуб, и до отвращения корректировала на компьютере серый, потерявший естественный цвет мертвый зуб. Косметический дефект, если говорить о классификации ранения. «Я не знала», — повторяет она. «Что ж, мягко, спокойно произношу я, теперь знаешь». И, возможно, захочешь передать Роме, что, вероятно, вероятно, этой женщине нужно побыть одной. И, господи, она же в довершении всего мать-одиночка. Ты можешь представить, как пережила бы такое потрясение без Роба? Нет, не могу, признается Эйприл». Она поджимает губы и смотрит в окно, рядом с которым мы сидим на идущую по улице женщину на последних месяцах беременности. Я прослеживаю ее взгляд и испытываю укол зависти, как всегда при виде «вот-вот готовый родить женщины». На одно мгновение я отвлекаюсь на мысль, будет ли у нас с Ником третий ребенок. Поворачиваясь, наконец, к подруге, я говорю – Мне думается, мы не должны осуждать эту женщину, пока не окажемся на ее месте. И уж, конечно, не следует ее поносить. «Хорошо, хорошо, я тебя слышу», — торопится согласиться Эйприл. Я выдавливаю улыбку. «Ты не обиделась?» «Разумеется, нет», — говорит Эйприл, прикладывая к губам белую матерчатую салфетку. Я делаю большой глоток кофе, наблюдая за подругой и спрашиваю себя, — Верю ли я ей?